Глава тридцатая. Склады. Покинув офис Вероники Забуровой, полковник Гущин сразу схватился за мобильный. — Кой черт еще с пропажи телефона Красновой? Я сейчас разберусь, позвоню на Петровку. Катя и Гектор смотрели на него, покрасневшего и раздосадованного, молчали. Гущин хотел было набрать номер и опустил руку. Они медленно шли по воловой к машине, но теперь остановились. «Телефон ее мы видели в кабинете на третьем этаже, на столе рядом с бумагами из архива», — заметил Гектор. «А теперь его нет. Либо его свистнул кто-то из музейщиков, имелась возможность кому-то одному из них проникнуть в кабинет после нашего ухода и до появления полицейских. Либо его украли позже, когда ментам стало ясно...» Вроде не пахнет криминалом, а скорее суицидом. Или же в морге телефон хапнули, когда вещи вернули для выдачи родственникам. Иногда крадут доки при отказе в возбуждении дела. Позорище. Мобильный у нее, высказали дорогой. Хозяйка в больнице умерла, и убийством ее смерть не сочли. Конечно, возник прямой соблазн поживиться за ее счет. Полковник Гущин краснел и словно оправдывался. — Позвонить мне и коллег в краже заподозрить. — Да он, собеседник, меня пошлёт сразу. — Не гонить волну, Фёдор Матвеевич, — Гектор покачал головой. — Бесполезно. Может, в морге украли? Но если кто-то из музейщиков взял её мобилу, то... Совсем иной расклад у нас опять намечается. Кому-то очень не хотелось обнародовать свою переписку с Еленой Красновой, а? Но кому из божьих коровок? «Они все явились тогда в коридор», — вспомнила Катя. Горбаткин, Покровская и Адель. Мы, Гек, их предупреждали ни к чему не прикасаться. Но полицейские в тот момент еще в двери музейные стучались. Времени у собравшихся в коридоре хватило бы похитить телефон. Правда, на глазах у остальных кому-то одному непросто. «Прикинуться невидимкой, да?» «Эх, зря я попугая Севу отпустил неощипанным», — ответил Гектор. «Федор Матвеич, не переживайте вы из-за ментов». — Скользкие типы везде водятся, а дело темное насчет кражи телефона. — Нет, я все должен выяснить. Гущин отошел и снова собрался звонить, и опять передумал. Стоял, неподвижно уставившись на огни рекламы на садовом кольце. — Катенька, решение твое. Пригласим его сейчас в ресторан поужинать с нами? — шепотом спросил Гектор. — Да, Гек, позовем его. Хорошо, что ты сам предложил, — обрадовалась Катя. Фёдор Матвеевич, Гектор взял её за руку, и они подошли к мрачному, расстроенному Гущину. — Яркий, насыщенный событиями день полагается закончить красиво. Мы с Катей приглашаем вас в ресторан, отметить нашу свадьбу от чистого сердца. — Спасибо, но я, полковник Гущин, глянул на них. — Спасибо, с удовольствием. Свадьба — великая вещь. Ресторан располагался недалеко в замоскворецких пенатах между Пятницкой и Большой Ордынкой. Пока кружили по переулкам, полковник Гущин хранил молчание. Его мучил стыд. Из-за ситуации с подозрительной пропажей телефона, из-за свои оскорбления Борщову, выброшенные в запале в споре с Катей днем. Однако в ресторане, проникнувшись его атмосферой, он потихоньку начал оттаивать. Ресторан напоминал декорации к дворянскому гнезду. Своей аурой, антикварной мебелью, самоваром на стойке, увитым гирляндами сушек, уютными креслами, штофными занавесями. Народу, несмотря на погожий вечер, собралось немного. Гектор попросил отдельный кабинет на втором этаже, окнами на замоскворечье. Заказал всем астраханских стерлядок, французское шампанское, коньяк полковнику Гущину, Им обоим на варистую уху, а Кате — Павлову с клубникой на десерт и фирменные конфеты и грильяж. Гитарный перебор за стеной, шампанское в бокалах. — Поздравляю вас от души! — полковник Гущин поднял свой бокал. — Желаю вам счастья, берегите друг друга, помогайте, поддерживайте во всем, муж — жену, жена — мужа. — Спасибо, Федор Матвеевич! — Катя выпила шампанского до дна. Она испытывала благодарность к Гектору. Он делает все правильно в отношении Гущина. Гектор свой бокал лишь пригубил, не сводил с нее глаз. Называется пьян без вина. Гущин после шампанского налил себе коньяка, по уху и стерлядь, принесенный официантом. — Заставили вы меня сегодня вздрогнуть, полковник. Он глянул на Гектора, пробуя наваристую уху. Подохший было червь раздражения в его душе начал вновь оживать. Поднимать ядовитую голову. Неужели? Гектор ухаживал за Катей, перекладывая ей икру со своей стерлядки. Больше, больше, двойную порцию, а я без икры обойдусь. Зоолога в глотку ткнули вы своими стальными пальцами, Гектор Игоревич. Брякнул Гущина, сушая бокал коньяка. Пару сантиметров мимо и кранты Горбаткину. нет Гектор смотрел ему в глаза. «Я не промахиваюсь. Если бью в горло, то в горло. Если в ключицу, в ключицу. Я соизмеряю силу удара. Приучен, тренирован. Горбаткиной я лишил возможности сопротивляться на улице. Болевого шока он не испытал, гарантирую. Я его отключил на пару минут. «И где же таким фокусом вас натренировали?» Гущин плеснул себе еще коньяка. «В разных местах. В Тибете, в монастыре, например». — Шаолинь! — недоверчиво усмехнулся полковник Гущин. От горячей вкусной ухи и коньяка его уже повело. — Нет, скромнее место, незаметнее для мира. Гектор взял из вазы с фруктами зеленое крепкое яблоко, положил на скатерть, резкий жест, и он проткнул яблоко насквозь указательным пальцем, разломив его пополам. — Макдзал, Федор матвеевич похвалилась за мужа Катя. Тибетское искусство боя без оружия одновременно со многими противниками. «Геку нет равных, поверьте мне, я свидетель». Гектор глянул на нее. Ей показалось, он поцелует ее прямо за столом на глазах у Гущина. Но все же он одержался. «Охотно верю», — парировал Гущин. «Но я должен вам, Гектор Игоревич, напомнить, вы не на тропе войны и не на своем Тибете. Вас окружает мирное население, гражданские лица». Пусть даже подозреваемые в убийствах, подобно Горбаткину. Однако люди, обладающие всеми законными правами. И полиция не обращается с ними, словно с террористами. — В ночных клубах народ веселой мордой в пол кладут при облавах. Не ваш коллеги, нет? — Мигрантов в автозаке набивают во время рейдов для проверки. — Нет? — Гектор усмехнулся печально. — В нашем полицейском деле без насилия не обойтись, увы. Но крайность и опасная вещь. Ваши дерзости и навыки могут сослужить вам плохую службу, полковник. Предупреждаю вас. Осторожнее с людьми. Моя обожаемая жена, — Гектор глядел на Катю, не на осоловевшего гущина. — Постоянно мне говорит о милосердии. Я ее всегда внимательно слушаю и стараюсь не разочаровать, не причинять большого вреда тем, кто... Под горячую руку нам подворачивается со своими убийствами, враньем и увертками. Фишка в том, Федор матвеевич что правду-то нам по этому делу надо по-любому узнавать. Двигаться вперед, к истине. — Где истина? Сколько нам всего наплели, а воз и ныне в трясине, — вздохнул полковник Гущин. Теперь еще принесла нелегкую отрубленную голову переводчика. Светлый мыс какой-то. Места наблюдений за птицами экспедиции Виллиантова в тридцать первом году были еще дикими и плохо изученными. Сейчас, например, в горах вокруг Каракола, откуда наш Нур-Шахрияр, сплошные горнолыжные курорты. «Магнит для туристов», — ответил Гектор. Поселок Нысы-Кули-Чолпон, из которого гонец с капсулами явился, тоже известный отелями и пляжами в Киргизии курорт. А светлый мыс он достал мобильный и перелистал. Ныне ак на Иссык-Куле. Сто лет назад там стоял монастырь туркестанской епархии. Его спалили еще в 1916-м во время восстания местных жителей. От монастыря остались всего несколько зданий. Их переоборудовали в 30-х под склады для народного хозяйства Туркестана. Склады? — насторожился Гущин. Юрий Виллиантов в телеграмме писал Юлии, что отправляется проверить склады. В монастырь, значит, попёрся. В 62 старые склады могли забросить, задумчиво заметил Гектор. Но в 31-м году на них экспедиция Виллиантова вполне вероятно хранила багаж и оборудование. Их базовый лагерь располагался первоначально именно на Иссыкуле, но Виллиантов не указывает точно локации нигде в записках. Вдруг они отправляли на склады на время своих походов в горы за синей птицей научный скарб. Не тащить же все с собой. Носильщики разорят. А оставить нельзя, растащат. Профессор вместе с таксидермистом Ланге активно добывал для коллекции птиц и консервировал экспонаты для музея. И бумаги, и записки, отчеты свои они могли хранить на складах, под замком, под охраной, понимаете? Склады и в те времена конвойные с берданками сторожили. Ты считаешь, в 62-м Юрий Виллиантов решил сам проверить? «Не завалялось ли за 30 лет нечто забытое на старых складах?» — усомнилась Катя. «Времени сколько миновало?» «Он искал, Катенька. Он пробовал все варианты». Осмоловская заявила Аделе, он забрал с собой в ту поездку бумаги и фотографии из архива тетки, дабы разбираться с ними уже на месте, сопоставлять с увиденным собственными глазами и рассказами местных жителей. Некоторые ведь могли помнить пропавшую экспедицию». Если его и правда убили тогда, та часть архива для нас навсегда потеряна. Убийца ее забрал или уничтожил. «Но ты же говорил еще об одной части пазла, Гек», — напомнила Катя. «Возможно, она сохранилась до сих пор. Склады из телеграммы, они меня обнадежили». Гектор оглядел стол, заставленный закусками, бокалами и горячим. «Даже если они сами сгинули, может, с них что-то утекло в мир, а?» И прячется где-то. Ждет своего часа. Мы не знаем, сумел ли Юрий Виллиантов добраться до складов. Неизвестно. Убили его до поездки туда или после. Хотя, по словам Горбаткина, именно милиция Светлого мыса списывалась тогда с музеем насчет его останков и головы, заметила Катя. Но вообще-то... Имел место факт убийства или произошло ДТП, подхватил полковник Гущин. Вот и двигайся вперёд в кромешной тьме веков. Слепые ведут слепых. — Тяньшань нас зовёт, — светло улыбнулся ему Гектор. — Некоторые вещи мы здесь, в Москве, никогда не узнаем, а в горах... — Не понял намёка, полковник, — насторожился Гущин. — Путешествие к хан Тянгри, — ответил Гектор. — Район, где экспедиция Виллиантова искала свою синюю птицу, у границы с Китаем небольшой. Если брать за точку отсчета Иссык-Куль, по окружности примерно 160 километров на юго-запад. Учитывая лишь доступные без особых альпинистских навыков места в горах, экспедиция верхолаза Погребицкого на пик хан Хантенгре совсем другое. Они профи были в делах восхождений, а наш орнитологи нет. К счастью, имеется еще одна очень важная деталь в помощь нашим поискам. «Какая гек?» — заинтересовалась Катя. Любопытство вспыхнуло в ней с новой силой. Но Гектор не успел ответить. У Гущина затрезвонил мобильный. — Фёдор Матвеевич, добрый вечер, это Кашгаров? — раздалось в телефоне. — Кто? — Гущин усилием воли стряхнул с себя коньячный морок. — ох простите, не узнал вас сразу, Адиль. Тысячи извинений за неурочный звонок, но я решил, вы часто работаете допоздна. Гитарные переборы за стеной кабинета ресторана. Нагрянул цыганский хор. «Извините, я, наверное, не вовремя», смутился вежливый переводчик посольства. «Я с коллегами ужинаю. В чем проблема, Адиль?» спросил полковник Гущин, включая громкую связь. «Насчет вашего запроса в Казахстан, который я перевел, новости». Кашгаров волновался. «Вечером господину советнику позвонили из Алматы. Он дал мне поручение... Простите, это не телефонный разговор, Федор Матвеич». «Мы могли бы встретиться с вами прямо сейчас, не откладывая». «Всего-то десять, время детское». Гущин глянул на наручные часы. «А запрос мой». «Почему вашему советнику звонят по нему? Они нам, полиции», — официально отвечают из казахского МВД. «Я вам все объясню лично при встрече, не телефонный разговор», — повторил настойчиво Кашгаров. «Абдул-Касимов мне сейчас дал срочное поручение, но я без вашей профессиональной помощи полицейского его никогда не выполню. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться. Я же не сыщик, не Шерлок Холмс». «Вы где находитесь, Адиль?» — осведомился Гущин. «Я до сих пор в доме приемов. Вынужден задержаться».